Рыцари, как правило, плохие ходоки. Вот и бульдозер, на свою голову уснувший, не снимая доспехов, был вынужден топать аж до самой деревни, громыхая, как разболтавшийся самовар. Нет, шлем-то он все-таки отвинтил, а под голову сунул сложенный плащик. Спал хорошо, но шлем, естественно, тютю. -тю. Похитители не тронули только нас самих. Запасная одежка, сумки с провизией, всякие медикаменты и прочая походные утварь бесследно исчезли вместе с лошадьми. Спасибо Лии, она запихала мешочек с деньгами поглубже за пазуху и спрятала под мышку любимую сковородку. Теперь у нас был шанс купить лошадей в той самой деревне, где мы когда-то спасли Веронику. Но, как я и говорил вначале, тяжело вооруженный рыцарь – важнецкий пешеход, и к деревенской окраине нам удалось выбраться лишь затемно. Мудро решив, что самый верный ночлег в такое время можно получить только в церкви, Супруги дружно забарабанили в двери невысокого храма. «Кто там?» — наконец проскрипел осторожный голос. «Благородный лорд Скиминог с товарищами! Откройте, мы устали и страсть, как хотим помолиться!» «Бегите отсюда, не оглядываясь! В нашей округе появилась страшная ведьма, она ест людей! Уходите, Господь защитит вас!» «А ну, сейчас же открой, старый хрен в капюшоне!» «У него тут кровавые чудища разгуливают, а он нас в дом пускать не хочет! Да я тебя сейчас сама покусаю!» Лия обрушила на крепкую дверь бледные кулачонки. «Успокойся, несчастная, дедушка шутит!» Он наверняка забыл, что с него дал жокс. «Я когда-то обещал припомнить святому Чингачгуку удар крестом под лопатку. Конечно, он нас с радостью примет, напоит чаем с малиновым вареньем». Угостит рюмочкой домашнего ликера и уложит спать, трогательно подоткнув всем одеяло. «А еще расскажет добрую сказку про зайчика», добавил заботливый Жан, но его половина не спешила разделить наш юмор. «Вы что, издеваетесь надо мной? Или все-таки утешайте? Святош, открывай, по-хорошему прошу!» «Идите отсюда, дети мои, я буду молиться за вас!» «Лия, прекрати орать!» Эта деревенька всегда отличалась скоропалительным определением ведьм. Помнишь, как тут Веронику едва не спалили? А какая милая девочка оказалась. Вы даже подружились. Ну скажи на милость, как ты представляешь себе страшную ведьму, разгуливающую по местному Бродвею на высоких каблуках, в платье с разрезом и гаванской сигарой в заточенных зубах? «Красные глаза, широкие плечи, рост выше среднего, когти длинные, волосы редкие». Осипшим голосом пустился перечислять мой оруженосец в перец взглядом за Лиину спину. «Жан, я не тебя спрашиваю». «А еще у нее уши острые», — меланхолично продолжил он, и до меня дошло. Меч без имени сам прыгнул в ладонь, серебро клинка засветилось матовым холодом. В десяти шагах от нас стояла чудовищная женщина. Вообще-то я ведьм в своей жизни насмотрелся, просто такой жуткой не встречал. Все старушки тихого пристанища бледнели перед этой уродиной. Лия плюнула на дверь, обернулась, подумала, вспомнила молодость и картинно повалилась в обморок. На Халка. Мы с трусливым рыцарем остались одни. «Пришел! Сам пришел!» Ведьма двигалась к нам скользящими шагами опытного рукопашника. «Боже, а если бы мой Иван был заброшен именно сюда?» Пятилетний ребенок, ночью один, на улице, где шляются зубастые твари, помешанные на человеческой крови. Брррр. Милорд, она пытается обойти нас. Держи топор наготове и встань со мной спина к спине. Эй, красотка, какой шампунь дает волосам такой рост и бодрость тростникового стояния? Сам пришел. Убью. Плавали, знаем. Вас слово «убью» заменяет обычное «здрасти». «Я понимаю вашу женскую нервозность, но, может быть, не стоит все принимать так близко к сердцу? Вон уже слюнки на грудь потекли. Ай-яй-яй! Дать платочек!» Ведьма бросилась на нас с оглушающим воем. Бульдозер вздрогнул и пропустил удар. Ого! На новых латах чернели три глубокие царапины. «Ты цел?» «Да, милорд. У меня еще кольчуга под доспехами». Красноглазая тварь вновь атаковала, но мы дали дружный отпор. Ведьма злобно завизжала, получив обухом в плечо и скользящую рану в колено. Меч без имени наполнял меня дразнящей силой и упоением боем. «Бей ее, Жан!» Мы ударили одновременно. Ведьма клубком поднырнула под топор рыцаря и свалила его с ног. Зубы и когти заскрежетали алаты. Противники покатились в портерной борьбе с такой скоростью, что я не успевал рубануть мечом. Положение не ах. «Лордский минок. «Я надеюсь, это у них драка?» Внезапно раздался ревнивый голосок, вышедший из обморок Алии. «Нет, это страстные объятия, перемежающиеся пылкими поцелуями», глупо пошутил я. «Напрасно. Иногда моя белобрысая подружка воспринимает юмор чересчур прямолинейно. Мгновение спустя красная Лия гвоздила сковородкой обоих, не слишком заботясь о том, кому попадало больше. Ведьма взвыла дурным голосом, обернулась к ней и... вот... Тут-то я красивым взмахом отделил уродливую голову нечисти от широких плеч. Черная кровь брызнула во все стороны. О, с боевым крещением, ландграф! На утро тело ведьмы намеревались предать костру. Священник со старостой собрали народ для торжественного праздника, все принарядились, выходя поплясать возле церкви. Нас называли героями. Местный кузнец взялся быстренько выправить латы трусливого рыцаря, хотя сам Жан больше пострадал не от ведьмы, а от любимой супруги. Лия шныряла по зажиточным домам, представлялась пожом высокородного лорда Скиминока, выклянчивая памятные подарки. Крестьяне в один голос божились, что светловолосые мальчики в фиолетовых плащах им не встречались, равно как и похитители принцессы. По общему заверению, посторонние люди через деревню вообще не проезжали. Ну что ж, будем надеяться, хоть в тихом пристанище повезет. Проблемы начались в обед. Спустившиеся в подвал священник и двое подручных в рясах вернулись назад с белыми лицами. Трупа ведьмы не было. Кровавые следы ясно показывали факт бессовестного бегства обезглавленной нахалки. Сельский праздник мгновенно превратился в день скорби. Жители еще час назад, восторженно носившие нас на руках, Сжимали кулаки и хмурили брови. Вспыхивали разговорчики о том, что мы заодно с нечистой силой. Дескать, нарочно не убили до смерти, а лишь раздразнили, и теперь она никому спуску не даст. Десяток наиболее революционно настроенных гегемонов уже собрался лично проверить нас на предмет лояльности к сатане, но за дело взялась дипломатичная Илия. «Грязные свиньи! Подлые скоты, неблагодарные бараны!» «Русофобы!» Почему-то от последнего ругательства толпа испуганно подала назад. Я, бульдозер и священник наблюдали за спектаклем, удобно устроившись в тенечке у входа в церковь. «Мой славный господин проливал за вас свою благородную кровь, а вы еще смеете упрекать его в непрофессионализме? Святой отец требовал жечь нечистый прах еще утром, но именно вы настояли на торжественном костре вечерком, когда стемнеет». Праздничка душе захотелось. Погреться у костерка, хороводы поводить, картошечку попечь. Пионеры-пенсионеры! Да и тьмы людей темные, наконец вякнул кто-то. Вот его светлость и пусть, как говорится, убили бы сразу, а то, чего ж, голову ей отсекли, а, а она возьми да и сбежи. Правильно, справедливо, нечего на полпути ведьму бросать. «Раз он ланграф, пущай доделает, опомнился народ. «Циц! Я поговорю с милордом. Может быть, он простит вас и соизволит еще раз поймать недобитую бармалейку. Но если услышишь еще хоть один понукающий выкрик, клянусь! Я лично погоню вас по домам поганой метлой, как расшумевшихся тараканов!» «А в самом деле?» — вежливо попросил меня пожилой священник. Ведь вы не бросите этих несчастных в столь тяжелый час. Господь заповедовал прощать и возлюблять, кстати, вспомнил я цитату Брумеля. Честно говоря, мне не в первый раз попадается враг, убегающий с отрубленной головой под мышкой. Мы уже воевали с мертвыми кришнаитами, только огонь их и останавливает. Вопрос в другом. Откуда здесь вообще взялась ведьма? В столице убеждены, что нечистая сила давно не дерзает высовывать нос. «Ну, если какая каннибалка и забежала, то ведь неподалеку есть тихое пристанище. Насколько мне известно, все натуральные ведьмы прописаны именно там. Зачем ей хватать, кого попало в деревне, когда рядом есть специально оборудованный заповедник? Подай заявление и живи на всем готовеньком». «К чему вы клоните, милорд?» «Если ведьма предпочитает ваши края, то можно предположить, что она из местных». «Точно в яблочко» час спустя весь народ под предводительством староста и священника каялся в грехах представителям Великой Инквизиции, в смысле мне и моей команде. По наивности я первоначально предложил золотую монету тому, кто назовет ведьму. Недопустимая глупость. В общей сложности из 50 присутствующих женщин, девушек и старух ведьмами объявили всех поголовно. Не было ни одной тещи, которую зять не обвинил бы в пособничестве нечистому. Невестки указывали пальцем на свекрови и заловок, те в долгу не оставались, и взаимные упреки вкупе с тяжестью улик убедили бы даже суд присяжных. В то, что каждая старуха ведьма свято верила все мужское и женское население, любая беззубая бабка с пеной у рта доказывала, что еще вчера видела ту или иную молодую красотку, совершенно голую, на помеле. Но круче всего оказалось заявление жены старосты Ведьма на самом деле – ее муж От такого поворота событий окосел даже долготерпеливый священник Дочь моя, ну как, как мужчина может быть ведьмой? Да какой он мужчина, святой отец! Тряпка и есть! Если бы я только на него надеялась, так по сей день бы в девка ходила Господи боже, тяжел труд честного инквизитора Вечеру я уже плохо соображал, туго слышал и едва ворочал языком. «Может попросту жить всю женскую половину населения?» – утомясь доносами, предложил Жан. К моему удивлению, даже лии согласно закивала. «Нет, ребята, мы не голубые гиены. Должен же быть простой, но действенный способ отделить зерна от плевел. Я ведь читал что-то очень подходящее. Эм... а, вот, «Топить всех в реке». Кто всплывет, та и ведьма. Увы, у нас речка мелкая, ее даже курица вброд перейдет, развел руками священник. Тогда не пойдет. Напомните мне, чего боятся ведьмы? Святого креста, святой воды, чеснока, соли. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, уже теплее. Значит, нам надо. Браво, батюшка! Теперь мы ее найдем. Приготовление заняли не более получаса. Священник открыл целый бочонок церковного вина. Лия нарезала кусочками черный хлеб, обильно натерев его чесноком и посыпав солью. Я же говорил с народом. «Ахтунг, Ахтунг! Все жители деревня обязаны пройти регистрация. Мужчины есть, два шага назад. Женщины есть, выходить строится». «Ви все ходить в церковь, пить сладкое вино, кушать белый булька. Кто есть партизанен, будем немножко вешать». Возможно, ей и перегибал палку, но бабы безропотно выстроились в ряд и по одной заходили в двери храма. Там внутри они опрокидывали 300-граммовый кубок церковного когора, заедали просолено-чесночным хлебом и запивали глотком святой воды. Обратно мы никого не выпускали, дабы не повторять процедуру дважды. Вскоре церковь здорово напоминала кабак. Пьяные в дым женщины пели, орали, пытались отхлебнуть еще и чувствовали себя просто наверху блаженство. Бьюсь об заклад, еще ни один инквизитор не был так любим столькими крестьянками сразу. Женщины называли меня самыми ласковыми именами и упрямо лезли целоваться. А между тем ни вином, ни хлебом, ни святой водой не поперхнулась ни одна. Жан? Там много еще? Две или три. Ведьма наверняка среди них. Скорей бы. Что-то я упустил, вместо сурового расследования, устроив им праздник 8 марта. Неужели так ни на кого не действует? Действует, милорд! еще как действует! Там уже поют с водным хором. Вот-вот плясать начнут. Женщины кончились. Похоже, мой план потерпел полный крах. Мужчины волновались за дверями, а церковь была битком набита пьяными бабами в возрасте от 16 до 92. Пожилой священник, несколько обалдев от обилия искусов и щедрых поцелуев в лысину, печально подергивал меня за рукав. Что-то не получилось. Увы, мне нечем вас порадовать. Лордский минок, не огорчайтесь! Вновь вмешалась бодрая утешительница. Ну не повезло, с кем не бывает. А метод был хорош. Раз уж даже мы ее здесь не нашли, то, значит, ее здесь нет. Козе понятно. Хотя... Стоп, осенило меня. Так ты говоришь, значит, ее здесь нет. Именно. Раз ее здесь нет, следовательно, в деревне наверняка есть женщина нужного возраста, но она сюда не пришла. Она не проходила тестирование, а она и есть ведьма. Святой отец... «Проверьте, точно ли все женщины сейчас в церкви?» «Все, сын мой». «Вы уверены?» «Убежден. Да и сестра Марта подтвердит». «Какая сестра?» «Монахиня. Она живет у меня в пристрое. Ее монастырь сгорел, и бедняжка больше года скитается по богоугодным заведениям, пением религиозных песен зарабатывая себе на жизнь. Я дал ей крышу над головой, за это она убирает вокруг храма». «А почему не внутри?» За что-то зацепился я. Казалось, разгадка где-то рядом. Так утопающий хватается за первую попавшуюся дрянь вроде соломинки. «Не знаю. Почему не внутри?» – задумался священник. «Так она сюда и не заход». «Боже мой!» «Где тут ваш пристрой?» «Жан за оружием?» «Нам срочно надо нанести визит вежливости одинокой погорелицы с весенним именем». Под предводительством святого отца мы ринулись на поиски. Лия оставалась за главную. Никто не хотел, чтобы толпа миллионных женщин выплеснулась наружу сообщить мужикам, что здесь бесплатно наливают. Слева у входа находился маленький сарайчик, в нём спуск в подвал. «Это невозможно! Я не могу поверить, такая милая женщина! Она при вас когда-нибудь заходила в церковь?» «Нет, но она...» Сестра Марта утверждала, что исполняет обед отшельничества и молится одна у себя внизу. Ведьма появилась примерно в то же время. Не знаю. Возможно, да. Милорд, взгляните на косяк. Кровь. Это она, Жан. Трусливый рыцарь попытался пройти вперед, и я не протестовал. На нем доспехи, а на мне рубашка. Если усопшая решит кусаться, то уж пусть поточит зубки окованную сталь. Спустившись вниз по узкой лестнице, мы трое оказались в небольшой комнатке, заставленной бочонками, корзинками, садовым инвентарем, в углу прямо на земле подстилка, имитирующая кровать. Рядом грубый стол, за ним на колченогом табурете спиной к нам сидела женщина, глядящая в осколок зеркала и аккуратно пришивающая к шее отрубленную голову. Жан осел на ступеньке, его стошнило. Священник замер столбом, вцепившись в висевшее на груди распятие. Ведьма повернулась к нам и обнажила в улыбке острые зубы. Сам пришел. Я всегда прихожу сам. А здесь что, курсы художественной штопки или центр реплантации органов? Ты скиминок, сам пришел. «Убью! Тебя все помнят! Я ждала! Убью!» Меч без имени занервничал в моей руке. Он не переносит долгого бездействия в присутствии потенциального врага. Ведьма бросилась на нас с неуловимой кошачьей грацией. Она буквально насадила себя на серебристый клинок, вышедший у нее меж лопаток. Зато когтистые пальцы добрались до моего горла. Я выпустил рукоять и перехватил ее запястье слишком поздно. Сила умирающей ведьмы во много раз превосходила мою. «Жан, помоги!» «Милорд, вы... вы хотите, чтобы я ударил женщину?» – донесся неуверенный голос моего оруженосца. «Да! Аю! Ать!» – едва прохрипел я. В то же мгновение закованный в стальную рукавицу кулак бульдозера одним ударом оторвал недошитую башку нечисти. Пальцы ведьмы разжались. После торжественного сожжения трупа Лия растерла мне шею смесью масла и вина, тепло укутала шарфом. Говорил я хрипловато, но знал, это пройдет. Жители деревни вновь прониклись к нам любовью и заботой. Священник даже не вспомнил, что когда-то я, Лия и Жан украли у него прямо с костра черноволосую девчонку с красивым носом. В свою очередь и я решил забыть о месте святому Чингачгуку. Мы направили купленных коней в сторону тихого пристанища. Всю дорогу меня грыз маленький червячок неудовлетворенных сомнений. Почему ведьма все время говорила ⁇ сам пришел ⁇ Складывается нехорошее предположение, будто кто-то специально натравил ее именно на меня. Но кто? Хотя это не вопрос таких доброхотов пруд-пруди. Вот и придется теперь бедняжке вопить воду на сковороде, не виноватая я, он сам пришел. Ничего не изменилось. Тот же реденький лес, тот же густой туман, тот же мшистый камень с памятной надписью «Жизнь коротка, а на этом пути еще короче». Черная гранитная тропа все так же уводила в серую неизвестность. Лордский Миног, если вы ненадолго... «То, может быть, мы подождем здесь?» «И богу! Без нас вы быстрее обернетесь!» «Собственно, что там задерживаться?» «Ведь вы все у них видели!» «Но если мисс Гаргулия будет настаивать на непременных пирожках, так вы не стесняйтесь, пообедайте!» С надеждой поддержал бульдозер. «А нас не беспокойтесь, мы постоим!» «Не юлите, прохиндеи!» «Сам вижу, что боитесь!» «Ничем не могу помочь, придется ехать вместе!» Я намерен выйти с той стороны, а ваши прошлые обиды давно пора бы забыть. Вперед нас ждут. Надеюсь, что мисс Гаргулия и Вероника уже там. Я обернулся и пристально глянул им в глаза, соображая, кто же буркнул последнюю фразу. Оба тут же опустили очи долу, застенчиво в седлах. Впрочем, спорить не стали и бодро двинулись за мной. Классический пример подчинения вассала своему господину хотя мои ребята еще здорово разбалованы в этом смысле. Попробовал бы какой-нибудь паш так вольно разговаривать, ну, например, с Дебразом, так мгновенно получил бы законную сотню плетей на конюшне. На этот раз мы пустили скакунув резвой рысью, держась вблизи друг друга. Лишь однажды впереди мелькнула чья-то серая тень. Меч без имени вспыхнул горячей волной опасности, я поднял его над головой, описывая сияющий круг, и недовольный старушечий голос проскрипел. Бесполезно, это опять ланграф Однако так приятно, когда тебя все узнают Внутри тихого пристанища всегда хорошая погода Каким образом хозяйкам удается ее поддерживать, ума не приложу Четыре незнакомые сторожки проводили нас к серому алтарю Вокруг уже копошился контингент, накрывая столы и суматошно готовясь к праздничному обеду Ведьма, руководившая всем, представилась мне как мадам Гнидакс Мы много наслышаны о вас, лордский минок Большего врага нашей родной нечистой силы трудно себе вообразить Однако, моя начальница всегда отзывалась о вас с непременным уважением А где сама мисс Гаргулия? Наводит справки по делу об исчезновении маленькой принцессы Ольги Понятно, она тоже решила стать частным детективом Надеюсь, хоть Вероника здесь? Увы, эту юную сумасбродку носит неизвестно где. Теперешняя молодежь совсем не слушает советов старших. Она, конечно, редкий самородок с огромным магическим потенциалом, но девчонка буквально замучила всех своими бредовыми фантазиями. Очень жаль. Мне позарез нужна ее помощь. Прошу всех за стол. Мы расселись. Черт подери, как же не везет. Ни одного знакомого лица все старушки новые обозревают нас с плотоядным интересом. Неделикатно есть. немытыми руками заплесневелые полынные салатики. Мадам Гнидекс, как заместительница Гаргулии Таймс, взяла на себя роль Тамады и подняла первый кубок в мою честь. Сестры, мы рады принимать сегодня у себя за столом легендарного ланграфа. Но лично я полагаю, что на столе. Он смотрелся бы куда аппетитнее. Шутка. Лорд Скиминок, уже даже не гость в нашем мире, а скорее родственник. Обычно удача улыбается обаятельному кавалеру. Так выпьем же за то, чтобы хоть в этот раз он наконец свернул себе шею! Бодрые аплодисменты и дружное прокидывание кружек.